Часть двенадцатая Легкая прохлада первого дня весны пронизывала аду. Ногти с магией управлял руками, которые держали метлу и сметали снег с тропинки. За ночь серость кладбища исчезла под алыми покровами. Они созерцали явление, от которого невольно захватывала дух. Ада брала в руки необычное вещество и изучала черные вкрапления осадка вещества после взрыва. Они пришли к могиле Ламлиса. Ада стряхнула снег с плитки, а Ноктиз чуть отдалился от нее, оставляя наедине с надгробием. эльфийка встала прямо и твердо начала. «Мастер, я премного благодарна вам за добро. Вы пробудили во мне страсть к алхимии, которая является неотъемлемой частью моей жизни. Я, Ада Гастангс, вступаю в новую жизнь и иду туда, где меня оценят по достоинству». Если здесь на меня смотрят свысока, то мне не обрести счастья с подобным отношением. Меня ждет приключение, в котором я найду не только уважение, но и возможность применять свои знания. Я не растрачу их попусту. Посещаю вас в последний раз. В этом городе и в Лапурандии мне больше не место. Вот здесь вы и нашли покой. Прощайте же. Спите спокойно и пожелайте мне исцелить как можно больше людей. Ада глубоко поклонилась. Она со вздохом расчистила табличку на памятнике и утерла выступившие слезы. Последний раз она навестила покой мастера. Какую бы сердечную пустоту не навевала расставание, она осознавала его неминуемость. Настала ее очередь достигать успехов, потому Ада крепко сжала кулак и гордо встала. Добрая память о Ламлисе навеки останется в ее душе. Ноктиз чуть улыбнулся. Он подозвал Аду и любезно сказал. «Мисс, не изволите прежде позавтракать у меня? К тому же придет свежая газета. Вы, кажется, интересуетесь новостями?» Ада кивнула. Они вернулись в хижину, где их уже поджидал еще один призрак-смотритель. Он оставил лампу в правом углу комнаты, неподалеку от двери, и разместился на диване. На столе блестел металлический чайник с блеклым сервизом и свежие газеты. На тарелочке лежал сухой черный хлеб, рядом расположилась розетка с вареньем, покрытым корочкой льда. Скромный завтрак для гостей вроде нее. Ада уселась с ногтисом возле окна и неспешно завтракала. Полуэльфийка жадно листала газеты. Они пестрели заголовками «сумасбродство» и неповиновения, и не применули называть восставших безумцами, а участников кружка – глупцами. С улиц не сходила алая пелена, а резкий запах вынудил всех сидеть дома. Эльфы жаловались, что густой алый туман проникал в их дома и затруднял дыхание. Ада вспомнила, как сама чувствовала это во время побега, и не сомневалась, что взрывчатая зелья вызывает удушье. Всего погибло более тысячи человек, еще сотню арестовали. Газеты отмечали, что не спаслись даже те, кто остался в тот момент дома. Настолько едким был дым. Говорилось, что жены и дети, состоявших в революционном кружке, выжили. При них было некое лекарство, что предотвратило удушье. Ада посветлела лицом, когда прочла это. Не зря она приготовила состав, не зря Пеллиас раздал колбы. Изучая газеты, она подобралась к списку умерших и арестованных. Его она читала с замиранием сердца. Среди прочих неизвестных имен она, как и предполагала, нашла своих знакомых. Пеллиас Кихлана и Абигаль подорвались на бомбе. Гевара Кихлана и Волтона нашли в переулке погибшими от удушья. Ада бледнела с каждой строчкой списка. В ее дом, где находились братья, пришли с обыском смотрители. Детей забрали, так как они выдали, что их родители умерли. Смотрители также забрали у них, как говорила статья, варева подпольных алхимиков. Увы, следом в статье было написано, что дети вскоре скончались. Видимо, они не до конца восстановились после болезни, а туман усугубил их состояние. На последней странице она нашла фамилию мужа. Мандора Харинета арестовали, однако на утро его нашли мертвым. Его лицо оказалось изуродовано красной сыпью, а бездыханное тело было все в расчесах. Это указывало на отравление. Ада отбросила газеты. Ее наихудшие опасения подтвердились. Пускай эти лишения затмили ясность ума, но нисколько не повредили стойкости. Друзья совершили доселе невозможное, попытались противостоять устоям эльфийского общества. Их героические имена навеки сохранятся в ее сердце. Ныне они обрели покой и спят блаженным сном. Мандора больше нет, теперь она вдова. От этой мысли ее сердце сжалось. Пусть он был не идеальным, пусть он познакомил ее с болезненной стороной жизни. Но это вовсе не говорило о его дурной натуре. Все его действия были нацелены на благополучие, на то, что он имел право. Когда-то давно та самая мисс Аутумния сказала ей, что мир познается только когда изучаешь его самостоятельно. Мудрость заключалась не только в прочтении научных трудов. Ада познакомилась с жизнью, беззаботной и самостоятельной. Если бы не Мандор, она бы так и не познакомилась с миром за пределами алхимической лаборатории. Полуэльфейка мысленно поблагодарила этого полуэльфа за то, что появился на ее пути. Она прижала к груди обручальное кольцо. Пусть это украшение будет напоминать о ее нежном друге. Ада усмирила взволновавшееся сердце и с разрешения Нактиса взяла себе пару выпусков газеты. Нактис дал Аде одну из старых сумок. Также он подарил ей старомодное платье, которое когда-то нашел в забытом чемодане. Призрак утверждал, что воры бежали с чемоданом и, испугавшись нежити, спаслись бегством. В чемодане оказалось награбленное добро, и это платье. Ада облачилась в чистую одежду. Розовое, выцвевшее платье из сукна с завышенной талии легко сошлось на Аде. Оно согревало ее и, что удивительно, изящно смотрелось с карамельными волосами. Ада грустно улыбнулась отражению и поблагодарила призрака. Она подарила ему целебное зелье с мыслью, что однажды оно спасет другого несчастного, которому Ноктис непременно поможет. Ада твердо шагала от кладбища в сторону рассвета. Теперь же она знает, каким зельем можно лечить других. Теперь она знает, как загладить вину. Солнце ласкало ее щеки и провожало в дальний, но непременно захватывающий путь. Что ждет ее впереди? Время покажет. С ней сила духа, с ней обретенный опыт. Она учла свои ошибки и не допустит их в будущем. Ада направилась в соседнюю страну. Пусть удача сопровождает ее.